Часть 2, глава 39. Невозможное задание. Ма, Мадлен, только и смогли промолвить мои губы. Она усмехнулась моему удивлению и поправила. Принцесса Велена, ты одна из тех, кто знает, журналист, что это мое настоящее имя. Но как? Какой-то элемент развода истории ускользнул от меня и в данный момент я не могла уразуметь, что же происходит. «Я принцесса. Этого с тебя довольно Несколько грубо отрезала Мадлен. «Это известно также отцу и Джессике». «Так ты, то есть вы, решили вернуться?» — удивилась я. «После побега те годы назад. Я решила занять место, принадлежащее мне по праву». Отрезала королева разбойников, одним тоном голоса ставя точку в теме. И ты в этом мне поспособствуешь. Я помнилась. Что? Я? Ты же пишешь книгу обо мне? сказала Мадлен таким тоном, будто само собой разумеется, что это было моим единственным занятием все это время. Ну, я. Через нее все и узнают, что принцесса это я, а не жалкая фальшивка, которую нашел отец. Жалкая фальшивка! Как можно так говорить о Велине, то есть Джессике, хоть она и не подруга мне. Ей пришлось, встала я на защиту робко, но сурово и решительно. Не стоит принцессе судить, не вникнув в подробности. Все судят без подробностей, вновь отрезала Мадлен. А потому для моего возвращения на трон нужно подтверждение родословной. Книга должна появиться в каждом доме завтра же. Я, конечно, не вскипела но жутко не хотела помогать этой нахалке, хоть и принцессе. И в то же время, как она была наивна. «Думаете, книга поставит все на свои места, даже если все было бы так, как вы сказали?» — возразила я. «Даже если было бы возможно написать, размножить, доставить в каждый дом и заставить всех прочесть ее за одну ночь, нельзя восстановить за один день то, на уничтожение чего ушли годы, Я начала возмущаться более выразительно. «Книга — это же не тест ДНК, в конце концов. Мало ли что написать можно». «Тест ДНК?» С интересом уловила самое ненужное в моей тираде слова Мадлен, видимо, соглашаясь, что книга в этой ситуации не поможет. Я поняла, что ляпнула лишнего. «Расскажи», — приказала принцесса. Я не осмелилась противиться. «Это способ установить родство людей» пояснила я, упиваясь своим превосходством в познании. «Научно. Тогда никто не сможет отрицать, что именно вы, дочь короля Далласа. Сходство на портрете и изданная книга — ничто против теста ДНК. Только сделать его тут невозможно». «Что значит «невозможно»?» — нахмурилась Мадлен. «Очевидно, жизнь в лесу ее научила, что невозможного не бывает. Нет здесь подходящих условий». Но как ей объяснишь, что страна, в которой она живет, сказочная. Что значит нет подходящих условий? Стукнула Мадлен кулаком по спинке кресла, меча взглядом молнии. Подпрыгнувшее кресло добавило раскат грома. Так и убить недолго. Раз он существует, то сделать возможно. Как объяснить? Пойми, Мадлен, для тебя, ваше Высочество, принцесса Велена! резко оборвала она тряхнув огненными волосами. «Простите, ваше высочество, но я ничем не могу вам помочь». Я взялась за ручку двери. «Помнится!» Услышала я ехидная в спину. «Король Далас жаждет поймать всю вашу компанию. Я тоже». Я застыла на пороге. «Но я уговорю его забыть о недоразумениях, если ты принесешь мне доказательства». Я медленно обернулась, отказываясь верить своим ушам. «Что?» «Вы мило повеселились на балу. Король будет счастлив узнать, кто скрывался за масками», пояснила иронично принцесса. «Ну, просто характер отца. Но как сделать этот тест?» «У тебя три дня», — приказала принцесса. «Во что бы то ни стало, я должна вымолить больше, ваше высочество». Но на результаты теста даже в нормальных условиях уходит больше недели. Я не знала наверняка, но на всякий случай. А наши условия экстремальные? Три дня, отрезала принцесса Велена. Твоя подруга останется в заложниках, а помощника вашего отдам тебе в провожатые. Только не это. А нельзя ли? Нет, нельзя. Мия останется здесь. И если через три дня весь город не будет знать, кто я, то... Принцесса красноречиво щелкнула пальцами и провела ладонью по воздуху. «Став журналистом, я почему-то постоянно попадаю в ситуации с риском для жизни. Пора переквалифицироваться». «Эй, Том!» — крикнула Мадлен негромко, не отводя от меня тяжелого взгляда. Из-за портьеры появился тот самый глазастый Том с мрачным видом, готовый к поручениям. «Кажется, он не узнал меня. Может, и к счастью». «Проведи журналистку к воротам и дай ей в провожатые того ее парня». «Моего парня?» — вспыхнула я. «Никакой он не... А черноволосую приведи ко мне». Не обратила на меня никакого внимания Мадлен. «Ну же, иди!» — замахала она тыльной стороной ладони. «Для теста нужны образцы крови». Понадеялась я, что мои знания верны, и подала голос. «Вашей и короля». «Что?» Насторожилась принцесса, не слышавшая до толи о подобном достижении науки и насторожившаяся при словах образцы крови. «Дайте мне несколько дней на исследование», — попросила я. «А потом я скажу, что делать, и мы проведем тест. Хорошо?» Мадлен подумала с минуту. «Три дня», — повторила она уперто. «Через три дня город должен узнать». И Том повел меня ковыляющую к выходу за дверями которого вовсю чернела звездами ночь, где мне предстояло непредставляемое сотрудничество с ужасным Холмсом ради спасения Мии.